Задание. На этот раз жанр психологический этюд. Всё должно быть очень статично. Никто никого не бьёт, не режет, не целует, в окно не выкидывает. Действие минимум. Всю коллизию нужно построить на межличностной коммуникации. Покажите внутренний мир участников диалога и то, как два эти айсберга торчат над поверхностью одними только верхушками. В качестве примера того, как это делается, приведут цитату не из прозы, а из поэзии, для экономии места, ведь стихи гораздо лаконичнее. В стихотворении Давида Самойлова «Пестель, поэт и Анна» беседуют двое. Анна там только поет за кадром. При этом каждый думает о своем, и образы создаются не столько за счет произнесенных слов, сколько за счет подслушанных мыслей. А Пестель думал. Ах, как он рассеян, как на иголках. Мог бы хоть присесть. Но впрочем, что-то есть ему, что-то есть и молод, и не станет фарисеем. А Пушкин думал, он весьма умён, и крик по духам родным метят в буруты, но времена для бурутов слишком круты, и не из бурутов ли Наполеон? Одним из ваших героев будет понятное дело Семён Романович Воронцов. Второго найдите Или придумайте сами. Но это должен быть британец. Коммуникация усложнена различием в национальной ментальности, жизненном опыте и культурных кодах. Хорошо бы ещё свести существенную разницу в возрасте. В малособытийном рассказе самое трудное не наветь на читателя скуку. Ведь в отличие от остросюжетного произведения, в тупосюжетном все приключения вербально-психологические. с упором на второй компонент, который требует дополнительного знания. Однажды я слышал, как в кафе за соседним столиком разговаривали две девушки. Одна взволнованно рассказывала. «Я такая ему, здрасте, давно не виделись. Он, сволочь, на меня смотрит и улыбается. Я прям похолодела. Ну все, думаю, приехали». Весь нарратив был в том же духе. Фабулы практически ноль. Но вторая напряженно слушала, время от времени восклицала. «Да ты че? Ну вообще, а он че?» Вот вам пример удачной работы с эмоционально вовлечённой аудиторией. В литературе такое требует незурянного мастерства. В качестве стилистического камертона на этот раз берём Лоуренса Стерна. Сентиментальное путешествие. Это первое удачное произведение западной литературы у японцев есть записки из головы, э, где внутренний монолог героя важнее описываемых событий нарочито тривиальных. А ещё для погружения в атмосферу рассудительно-дидактичного, галантного и лукавого XVIII столетия. Опять скажу: не переборщите с орхоичностью и орнаментальностью. Уловите нерв обояния сторонского стиля. Верней сказать, это стиль английского писателя и русского литературного переводчика, феноменально дарённого Адриана Франковского. Послушайте Пообедов и выпив за здоровье французского короля, чтобы убедить себя, что я не питаю к нему никакой неприязни, а напротив, высоко чту его за человеколюбие, я почувствовал себя выросшим на целый дюйм благодаря этому примирению. Адриан Франковский умер от голода во время Ленинградской блокады. И когда помнишь об этом, в изящной шутливой болтовне лекомысленного джентльмена былых времён начинает слышаться некая щемящая э, вневременная нота. Человек, который гнушается или боится заходить в тёмные закоулки, может обладать превосходнейшими качествами и быть способным к сотне вещей, но из него никогда не получится хорошего, чувствительного путешественника. В общем, прежде чем браться за работу, полистайте Стерна и не бойтесь заходить в тёмные закоулки человеческих чувств.